Глава 53. Алина. Неизвестно, что стало с этими двумя существами, и в данный момент для меня это не имеет особого значения. Они являются моим прошлым, которое я оставила позади. Я очень надеюсь на то, что смерть пришла за ними обоими. С каждой затяжкой тлеющий кончик сигареты разгорался всё сильнее, пока я стояла и наблюдала за тем, как наш корабль отчаливал от пристани. В моих руках была зажата смятая бумажка с моим новым пунктом назначения — White Star Line, маршрут Ливерпуль-Нью-Йорк. Мы ехали в Нью-Йорк, чтобы начать всё сначала. По крайней мере, настолько, насколько это возможно после всего, что нам пришлось пережить. У меня появилась новая цель в жизни. У меня были не только новые планы, но и готовый яд, который ещё нужно было совершенствовать. Я очень надеялась на то, что Сайлос был уверен в моей гибели. Так было лучше для нас обоих. Почувствует ли он себя преданным, если узнает, что я выжила? Предательство. Хотела бы я знать, был ли он способен чувствовать хотя бы это после всех этих месяцев. «Пойдём внутрь?» — спросила меня Фиби, подходя ко мне с задней стороны палубы и закутываясь в шерстяную шаль. Я вздохнула и откинула голову назад, позволяя дыму втянуться в лёгкие наблюдая за тем, как он постепенно исчезал в сером небе, даря мне взамен белые крупинки на ресницах. «Да». Я вздохнула и выбросила сигарету за борт. «Пойдём». Земля, которую мы оставляли позади, начала постепенно уменьшаться, а вскоре совсем слилась с водой, исчезнув вместе с воспоминаниями о моей прежней жизни. Было хорошо исчезнуть на некоторое время. Я держала свой путь на запад. Конец первой книги.